Глава 16. Ближайшее здание от нас было метрах 200 от нас. Вроде немного, но я точно не знал, с какой стороны нас может атаковать противник. Черт слепая зона. Так что приходилось мчать в прямом смысле слова, как в тумане. Надеялся только на удачу, только на то, что нам и в этот раз повезет. Залетели мы в какое-то древнее трехэтажное здание. Не удивлюсь, если оно вообще родом из 19 века. Самое забавное, от него остался только второй этаж, да и то частично. За огромное количество времени, что прошло с момента его строительства, большая часть ушла под землю, в прямом смысле этого слова. Но нам не повезло. И тут была засада. Роботы под управлением небольшого независимого администратора ждали в спящем режиме на первом этаже, вот только администратор наставил датчиков везде, где только можно — И мы попались. Множество раз. Даже Кира мгновением позже подтвердила, что невозможно было уклониться от них. В любом бы случае попались в эту ловушку. Роботы в основном были ширпотребные. Какие последнее время до нашего вмешательства производил ИИ. Но даже этого нам хватило, чтобы очень сильно вспотеть. И в прямом, и в переносном смысле этого выражения. Пять десятков тварей тремя волнами напали на нас, не давая ни секунды, чтобы продохнуть. В первой партии были в основном роботы, специализированные на ближнем бое. Всего два десятка. Я не стал на них сразу кидаться. Хоть они и шли с трех проходов разом. Дал время Малике отработать по ним, чтобы на дистанции их стало уже меньше. А вот когда «Черная вдова» опустела, тогда я рванул в бой на самую большую группу. Рывок, огромная металлическая дубина устремляется мне в лицо». Кира предвидела это, проанализировала робота, заметила отстреливающий механизм. Спокойно ушел немного в сторону, а потом сходу атаковал, перерубив дерьмовый металл в районе груди. Почему-то даже спустя много веков роботов пытались сделать по образу и подобию человеческому. Второй оказался рядом, он был вооружен четырьмя клинками. Пришлось немного покружиться, потанцевать вокруг этой тварины, чтобы в итоге нанести один точный удар точно в голову. Управляющая матрица полетела, так что робот моментально потух. Третий был тоже близко ко мне, но пришлось срочно отступать. Малику начали окружать. Рванув в ее сторону, тут же налетел щитом на ближайшего робота. Того закоротило. Ржавые крепления не выдерживали столь вульгарного отношения к ним. Потом удар... и готов. «Твою налево, Кай!» — ряфнула недовольно Малика. «Да нас сразу... скотина!» Выстрел оглушило знатное. Но зато одна пуля пробила сразу двух роботов, окончательно выведя их из строя. Прогнили они все-таки знатно, но опасность представляли все равно большую. Ржавый металл, особенно острый, опаснее для организма. Заражение крови поймать как нифиг. Дальше все происходило, как в каком-то сне. Я кружился, бил, колол, уворачивался, блокировал. Поймал несколько пулевых, рычал от боли, на ходу вкалывал себе инжекторы с регенеративной сывороткой, продолжал сражаться, а роботы всё перли и перли на нас. «Как не хватает копья!» — Пробормотала себе под нос. «Но копья у меня уже не было. Оно было у одноименного бойца, так что пришлось выкручиваться с тем, что было». Битва затягивалась внутри этого здания, но она уже шла к завершению. Оставались только стрелки, у которых были лишь однозарядные орудия. Но калибр — самый минимальный 7 миллиметров. И такими, как раз меня. И прострелили два раза. Не успел отреагировать. Рывок. Боль сковало тело. Левая рука еле поднималась на уровень живота. Голову прикрыть уже не мог. Приходилось буквально выкручиваться. Пару раз пули от выстрелов проходили в миллиметровой близости от лица. Один раз даже рикошетили от пластины на виске. Адреналин зашкаливал. «На!» — ударил я ближайшего робота щитом. Удар пришелся ровно по дулу орудия. Тот сразу выстрелил, и ствол, в прямом смысле слова, разорвало в клочья. Удар. Туловище робота разрезало. Ноги отказали. Он тут же рухнул. Поворот налево. Несколько роботов стояло в один ряд. И они медленно разворачивались в мою сторону, расходились. Я улыбнулся, приподнял левую руку, активировал способность щита, отстрелил его. Три робота как были, так и упали. Диск щита прошел сквозь них, словно через масло, словно это была живая плоть. Вот что делает время с металлом. Разрушает. А за этими роботами некому было ухаживать. Просто некому. На них было всем плевать. Вот и все пришло к такому состоянию. Вернув щит, я ринулся уничтожать последних. Сил оставалось уже мало. Все же потеря крови хреново сказывается на физическом состоянии. Но в итоге, еще несколько минут битвы, еще десяток выстрелов, и все было завершено. Весь этот чертов шерпотреб вместе с администратором был уничтожен. А в это время за спиной разгорелась нешуточная битва. Площадь, с которой мы свалили, причем очень удачно, стала настоящим полем боя. Сотни роботов, которых еще не успели уничтожить в ходе зачистки мои боевые единицы, буквально вываливались со всех сторон. Даже не хотелось высовываться. Кира давала только один вердикт. Смерть. Нам было проще отсидеться. И это была не трусость. Это был здравый смысл. Что мы сможем сделать против тысяч роботов? Да ничего. Просто ничего. Кай? Устало рухнула на пол Малика. Кажется, я уж налево!» – рванул я к ней, хотя у самого перед глазами все плыло. Ее ранили в живот. причем калибр был явно не мелкий. В дырку от пули я смог просунуть два своих пальца. Тут одним инжектором не спастись. Придется еще самому зашивать рану. Внутренние органы... Кагетурмалики сигнализируют, что чудом сильно не пострадали. Пуля по касательной зацепила стенки кишечника, в одном месте лишь слегка надорвав. «Так...» Слушай меня внимательно, начал говорить я Малике, готовя все для проведения экстренной операции. Сейчас ты должна приказать Кагитору тебя вырубить, причем он должен будет после этого слушать меня, то есть Киру, моего Кагитора. <свёк> Хорошо, <свёк> кивнула она, а в ее глазах постепенно сгущался туман. Тогда с -с сейчас сделаю. Со всей силой стиснув челюсть, она начала напрягаться. Даже мыслить ей было трудно. Даже очень трудно. Как я ее понимаю. После битвы с двумя протоволками чувствовал себя примерно так же. Тогда я потерял много крови. Сейчас она тоже. При этом у нее начал улетучиваться болевой шок. Боль бы ее просто свела с ума. В один миг Малька просто вырубилась. Достав аптечку и разложив все необходимое, я начал проводить операцию. Если бы не Кира... Если бы не ее база данных, мне бы никогда не удалось сделать это. Я даже попросил ее контролировать мои эмоции, чтобы они не влияли на мою работоспособность в текущий момент. Сначала спрей. Все надо было обеззаразить. После этого убрать кровь. Потом опять спрей. После этого разрезать немного рану. Проверить все внутренности. Найти все повреждения. И только после этого можно было приступать к зашиванию тор немного ошибся. Пришлось зашивать в трех местах. Да, разрыв был только в одном, но в двух других при минимальных нагрузках могло произойти все то же самое. Чревато последствиями. Малика от этого могла и умереть. Да, регенерирующая сыворотка бы помогла, но она не панацея. Когда все было закончено, смог нормально усеться. Никогда не проводил операции под аккомпанемент из взрывов, выстрелов, скрежета и ракетных залпов. Это было нечто. Несколько снарядов попало по зданию, в котором мы прятались. И я молился, чтобы здание выдержало. И слава богам, что попадания пришлись на самый дальний край, который был ближе к центру площади. Несколько инжекторов ускорили первичное заживление раны. И когда уже можно было смело двигаться, я взял Малику на руки и вместе с ней спустился на один этаж ниже. Была лестница, еще и в подвал, но он оказался затоплен, а после таких сильнейших морозов проморожен к чертям. Так что это в данный момент была наша конечная остановка. Усевшись поудобнее, в темном уголке, с помощью интерфейса, перенастроил свое восприятие окружения. Даже самые редкие солнечные лучи, теперь моими глазами, Улавливались очень хорошо, благодаря чему мрак немного рассеялся, и я смог видеть вокруг. «Ну и дыра!» — вздохнул я. Тут явно была жизнь. Растительная. Вода в подвале хорошо помогала растениям летом выживать, а вот сейчас все живое тут было в спячке. Странно, что роботы выбрали это место для своей спячки. Очень странно. Но в любом случае, это было нам на руку, хотя мы их и не ожидали. «Кай, твое состояние ухудшается. Сыворотки замедлили кровотечение, но, скорее всего, с пулями попала какая-то зараза в кровь. Активировала иммунную систему на максимум, возможно, в ближайшие несколько часов. Подскочит температура практически до 40 градусов». А, «Плевать», — отмахнулся я. «Лучше с людей за состоянием малики, с ней сейчас... сложнее. Йоко когитор еще не освоился с ее телом, не может в полной мере действовать. Делись с ним опытом. Кай». Как бы тебе объяснить, мужской и женский организм несколько отличаются. В общем, физиология схожая, да, но есть некоторые нюансы. Но я постараюсь поделиться общими сведениями. В любом случае, Кагитору придется самому учиться. Сейчас их доля синхронизации составляет всего 10%. Я могу увеличить этот показатель еще примерно на 5-10%, но не больше. «Даже у нас с тобой сейчас показатель за столько лет не превысил 50%. Я до сих пор полностью не изучила тебя». «Сделай, что должно». Прикрыл я глаза и попытался устроиться поудобнее. «Чёрт, спать захотелось. Это побочка?» «Нет, это как раз так на тебя воздействуют вирусы. Стараюсь блокировать эти позывы. Сейчас спать ни в коем случае нельзя. Рядом гремит битва». «Причем не совсем в нашу пользу. Количество противника зашкаливает! Отвлекись! Напряги свой мозг! Взгляни на карту!» Тут же перед моими закрытыми глазами появилась карта города. С помощью роботов Кира начала восстанавливать картину боя. Показывать все, что произошло и что происходит. Трое роботов, что прикрывали нас в самом начале, уничтожены. Пятерка, что прибыла потом на подкрепление, от них осталось всего два робота. Два сильно повреждены и не могут продолжать бой. Один уничтожен в хлам, даже запчастей сейчас не найти в той куче мале, что там происходит. Среди последующих подкреплений все было нормально. Но бои начали завязываться не только тут. Они были и в нижней части города, и в верхней. Они были как возле Волги, так и возле Оки. Они были как в глубине города, так и на его окраинах. Все руины Нижнего Города сейчас стали одним сплошным полем боя, но самая задница была как раз возле нас. С нашей стороны сейчас вело бой 23 робота, со стороны противника более сотни. Точнее, отследить было просто невозможно. Одного уничтожили, его место тут же занимал второй, а иногда и сразу несколько роботов противника приходило на место одного уничтоженного. «Кира», — буквально прошептал я, — Ибо с каждым мгновением мне становилось все хуже и хуже. «А какого хрена так много роботов не подчиняются текущему ИИ? Нашему ИИ? Почему они до сих пор сохраняют автономность?» Тут все просто. ИИ до нашей переработки, хоть и содержал в себе огромное количество ошибок, но не был так глуп, как мне казалось впервые. Есть так называемые роботы-командиры, они подчиняются ИИ, но сохраняют последние настройки в случае потери связи с ним. Так вот, когда мы переделали ИИ, слетели все ключи для установки связи. Из-за этого командные роботы стали автономными на все 100%. Возможно, они объединились в гештальца знания, улья, или чего-то подобного, ибо эта операция, она хоть и обречена на провал в итоге, боевой потенциал у нас большой, как и перевес по суммарной силе, но она продумана». «Они ждали нас. Они знали, что рано или поздно мы сунемся сюда. Даже эта ловушка, она была продумана. Они знали, когда показаться, чтобы спровоцировать атаку с нашей стороны. Они знали, что мы выберем ближайшим укрытием этот дом и разместили там ловушку. Тут, точнее». М «Да...» — вздохнул я, чувствуя, как начинает гореть тело. Т -т «Твоё ж... Хреново как! Долго еще битва вокруг нас будет бушевать». «Тело успеет восстановиться. Я пытаюсь как можно больше боевых единиц направить в этот сектор. Все, кто освобождается от других битв, стремятся сюда. Ты для них приоритетная защитная цель. Погибнешь ты. У них всех сработает протокол самоуничтожения, как и у самого ИИ. А из-за этого...» «Будет ядерный бабах тут», — усмехнулся я, изображая взрыв руками. «О, смотри». Роботов на улице между ТЦ и бывшей ТВ-студией молотят. Стоп. ТЦ до оснований разрушили. Вынужденная мера, иначе противник пользовался превосходством местности, так сказать. Мы лишили их этого превосходства, вынудили их сражаться на открытой местности. Остальные здания не так удобны. Малика начинает приходить в себя. ее Гитор провел сканирование. Заживление идет. «С большой скоростью. Через три часа она сможет продолжить поход». а радует!» – кивнул я, потом повернул голову в сторону своей подруги. «Эй, ну как ты?» «Голова кружится». Уселась она напротив меня, положив руку себе на темечко. «А еще тошнит. Давление упало, когда я подниматься стала». «Это нормально», – усмехнулся я. «В тебя дырку сделали». «В три моих пальца!» «Ты думала, что просто так отделаешься?» Залез я в карман и достал питательный батончик. «На вот, перекуси!» «Тебе сейчас надо!» Малика без перереканий приняла у меня из рук еду и довольно быстро расправилась с ней. Тем временем снаружи битва все сильнее набирала обороты. С нашей стороны сражалось уже 33 робота. Со стороны противника уже цифра снизилась до 80. Подкрепления с их стороны начинали выдыхаться это радовало. Кай, прилет. Приготовься. Расчетное время. Три, два, один. Взрыв. По ушам ударило так, словно взрыв был вот возле уха. Вот прям в миллиметрах от него. Но прилет был по другой части здания. Самой дальней от центра площади. В последний момент один из роботов сделал несколько залпов по ракете, сумев одним из них повредить сопло. Она не взорвалась чудом. Почему я не понял, но из-за этого сменила траекторию. На короткое мгновение я все же вырубился. Три минуты пролетело меньше, чем за секунду. В чувство меня привела Малика, которая еле подползла ко мне и со всей дури хлистала по щекам. Когда я пришел в себя, то тут же оценил обстановку. Была найдена залповая система, которая и лупила по нашему зданию. Теперь мы были в большей безопасности, чем несколько минут ранее. Но при этом противник внезапно усилил напор и начал пробиваться к нам. Общее количество роботов с нашей стороны упало до 28, в то время как у противника снова перевалило за сотню. «Чёрт!» – прорычал я, поднимаясь на ноги. «Сколько времени уже длится эта битва?» «Суммарно, около часа. Потери с нашей стороны по всему городу уже перевалили за пять десятков уничтоженных и более сотни сильно поврежденных». «Новых роботов в течение этих суток не будет, но если сейчас расправимся, то можно будет смело заявлять, что более 80% города будет зачищено». «Типа, относительная безопасность будет достигнута?» – усмехнулся я. «Ладно, ждем дальше». А дальше все становилось только интереснее. По всему городу красные точки начали гаснуть одна за другой. Битвы заканчивались очень быстро. Противник, словно рой, устремился в сторону этой площади. Они хотели додавить нас, хотели размять и уничтожить. И весь город, руины, становились еще большими руинами. Там, где еще продолжали хоть как-то стоять здания, после битвы не оставалось ничего. Тысячи лет не смогли уничтожить этот город окончательно. А эта битва смогла. «Не полностью, но очень многое будет разрушено. И правда, как вандал какой-то», — усмехнулся я, прикрывая глаза. «Не спать!»